вам горят даже и не снилось чьи это сердце. А правда, чи сестрички глоговского священника господин Дюри насмешливо выпятил губы. Но но, не считайте себя всех умнее. Зайдите на минутку, не пожалеете. Куда сойти? Да вот сюда, в соседнюю комнату. Павучан готов был силой удержать Дюри, лишь бы выиграть время пока решится судьба самого убийцы. Он вцепился в адвоката и потянул за собой. Но суды в меня дела, всё равно зайти надо. И открыв дверь в соседнюю комнату, он буквально втолкнул туда дюри. "Баршня!" закричал он из-за спины дюри. "Я принёс ваши серди." Услышав это, молодая девушка, которая стоя на коленях, Прикладывая холодные примочки к плечу и лопатке, лежавшей на диване пожилой дамы, повернула голову. Бюри не был подготовлен к этой сцене. Им овладело смущение и непривычная робость. Тело налилось соловянной тяжестью от бестактности этого вторжения. Полураздетaya пожилая женщина лежала на диване, её правое пораненное плечо, впрочем, весьма тощее и непривлекательное. это сиденье обнажено тряпкой с компрессом лишь оттенело его вялой бледностью пробормотав что-то вроде извинения дюри попятился к двери мравучан преградил ему дорогу ну-ну но вас вам тут не откусят молодая девушка чья симпатичная милая лицика блистала свежей красотой мгновенно набросила на раненую платье и тотчас поднялась с колен Ах, какая у неё была изумительная стройная фигурка. Дюре показалось, будто склонённая лилия легко и плавно распрямилась во всей своей красе. Паршня, этот молодой человек нашёл и принёс в ассерги. Непринуждённая улыбка тронула уголки её губ, словно весенний солнечный лучик засиял в суровом кабинете бургомистра. Она слегка покраснела и сделала почтительный реверанс к Никсон истинной девочке-подростка, неловкой и все же очаровательной. «Благодарю вас! Вы так добры! Я рада вдвойне, ведь я уж поставила на них крест». И, взяв маленькие сережки двумя пальчиками, принялась раскачивать их, словно это были видимые язычки невидимого колокольчика. Ее прекрасная склоненная головка покачивалась в такт. Она и на самом деле была еще настоящим ребенком, только выросшим как-то вдруг, будто тополь. Дюри чувствовал, что теперь надо что-то сказать, но не находил слов. Этот ребенок с прелестным щебечущим голоском смущал его. К тому же в канцелярии, Как со свойственным бабаски кучеванством называет и простую комнату, распространялся какой-то своеобразный сладкий дурманящий аромат. Он стоял молча, беспомощно, словно чего-то ожидая, быть может, звона невидимого колокольчика или награды. Тишина и в самом деле была мучительной, конечно, из-за создавшегося положения, положения весьма щекотливого. Наконец, и девушка заметила, что он не удаляется, и нарушила тишину. О, господи, я от радости чуть не забыла, что за находку, как бы это сказать, Дюри тотчас понял, что она собирается сказать. Притопившийся разум в минуту опасности мгновенно обретает гибкость и инстинктивно назвал своё имя, заслонившись им как щитом. Я доктор Джордж Вибра из Бестерса. Девочка-подросток радостно всплеснула руками. Господи, какое счастье, нам как раз очень нужен доктор. Бедная мадам. Именно это маленькое недоразумение и было необходимо. Оно как промокательная бумага, всасывающая чернила, тот же же подлотил занещадтельства. Дюри улыбнулась. К сожалению, барышня, я хоть и доктор, но не врач, а всего лишь адвокат. Огорчённая своим промахом, девушка покраснела, затем Мрабучан оживился. Что вы сказали? Вы Вибра, знаменитый молодой Вибра? Вот это славно. Кто бы мог подумать? Чёрт возьми, теперь-то я понимаю, Мрабучан стукнул себе в полбу. Ваша милость очевидно расследует какое-то преступление. Я должен был понять это ещё у Разалии. Прах его побереги. Какой господин не станет покупать без причины старьё? Ах да ну, сам Господь Бог вас послал сюда не иначе. Мы сейчас как раз совещаемся по такому запутанному делу, что у нас не хватает разума его решить. О, Варшне Веронт, какая удача, что ваш Сергей нашёл самый знаменитый адвокат. Веронт тайком глянула на самого знаменитого адвоката и лишь сейчас заметила, как он красив, такой барственный у него вид. Сердце ее испуганно забилось, при мысли, что она чуть было не предложила ему пять форентов, которые Мравучан посоветовал дать в награду тому, кто найдет серьги. Мравучан же, напротив, поспешил пододвинуть адвокату стул. Его взгляд с некоторой озабоченностью оглядел неприбранную канцелярию, где... В огорчающем глаз беспорядки тут и там валялись связки бумаг, взятые в залог полушубки, валенки, пустые стаканы и бутылки, ибо господа сенаторы после каждого суда приговаривали стороны выставить угощения, которые и распивали в этой комнате. Да так оно и полагается. Выжив из себя истину, надо было вобрать новую, а истина, как известно, в вине. Вид канцелярии и в самом деле... расстроил бы в это минуту бургомистра, если бы на глаза ему не попался висевший на стене портрет барона Радванского. Портрет всё же придавал комнате некоторое достоинство и торжественность. Браучьяно страстно желала, чтобы его превосходительство ожил, такое непривычно блистательное общество увидел бы он здесь. Но так-то его превосходительство оживать не пожелал. Боргамистр дал выход собственному чванству. Я бедный человек, но даже за 100 фольнтов не отказался бы от чести приветствовать в своей канцелярии такое уважаемое общество. Прах его победи, вот это да. Самый знаменитый адвокат Камитата и самая красивая барышня. Ну, что вы дальше к работян, восклицала Веронка, и её лицо заподало от смущения, как факт. «Но — Но-но, — сказал Мравучан, — что правда, то правда. Не надо, малютка, смущаться того, что вы красивы. Я и сам был красавец писанный, но никогда из-за этого не смущался. И, наконец, красивая личика очень помогает женщинам. Не правда ли, господин адвокат? — Это большое счастье! — вздрогнув, почти машинально ответил Дюри. Мравучан покачал головой. остановимся на том, что помогает, потому что счастье легко может быть несчастен, а несчастье счастливым, как вот теперь случилось. Без нынешнего несчастного случая я не имел бы счастья видеть всех вас здесь.